Столкнуть народ в бездну одичания. Бессилие или равнодушие одних, Фанатизм других содействует произволу. Насилие плодит армии истязателей, садистов. Бухенвальдский набат Напоминание о том, что злодейство, Где бы оно ни окопалось, будет раскрыто, И что палачам нет места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 Компетентное австрийское правительственное учреждение, документ, отводящий от Гитлера обвинения в дезертирстве из австрийской армии. Вот черновик его письма президенту Генденбургу. Машинописный текст, правленный рукой Гитлера, черными чернилами. «Беззастенчивая лесть, изъявление преданности»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 что имперский министр внутренних дел приписывает депутату Рейхстага, доктору Геббельсу, слова, что не находятся в дословном протоколе заседания, и что президент берлинской полиции, господин Гжешинский, запретил на некоторое время одну из газет его партии. Разве рыцарский дать возможность наложить запрет на мою печать человеку, который сам оскорбил,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 Брошена фон Паппену нить сговора, заявляя, что его искажают, будто бы я в свое время потребовал всю полноту власти, между тем, как я претендовал только на руководство.